Душа и разум Разум имеет волю, но не способен управлять внешним намерением Душа способна ощутить свою тождественность с внешним намерением, но не имеет воли Она летает в пространстве вариантов, как неуправляемый бумажный змей Для того, чтобы подчинить воле внешнее намерение, достаточно добиться единства души и разума. Язык души понятен всем. Это язык вещей, сделанных с любовью и охотой. Когда человек идет к своей цели через свою дверь, то есть занимается истинно своим делом, он создает шедевры. Именно так рождается то, что называется искусством. Можно окончить консерваторию и сочинять бесцветную музыку, которая даже не запоминается Можно рисовать пустые картины, делая это технически безукоризненно Однако никому не придет в голову считать их шедеврами Если же о предмете можно сказать «в этом что-то есть» Тогда его можно считать произведением искусства Что именно там есть, потом будут объяснять ценители и критики но это что-то понятно всем сразу и без слов. Улыбка Будды, как и улыбка Джоконды, на всех изображениях совершенно бесстрастна. И в то же время выражает спокойствие и блаженство. Ее можно охарактеризовать как созерцание вечности. Когда видишь улыбку Будды в первый раз, появляется странная смесь недоумения и любопытства – Это потому, что она напоминает капли о чем-то далеком и забытом – ощущении единства с океаном. Душа может ощущать ветер внешнего намерения, но она не способна поставить парус, чтобы использовать этот ветер. Парус устанавливает воля разума. Воля является атрибутом осознанности. В результате колоссальных интеллектуальных усилий разум добился впечатляющих успехов в технотронном мире материальной реализации, но растерял все, что относится к нереализованному пространству вариантов. Разум ушел слишком далеко в сторону от понимания всего, что связано с внешним намерением. Но все же разум способен вернуть себе утраченное. Для этого необходимо наладить отношения души и разума. Разум пропускает информацию через фильтр шаблона своего мировоззрения. Душа получает знания из поля информации напрямую, без анализа. Точно так же она может напрямую обращаться к внешнему намерению. Для того, чтобы сделать это обращение целенаправленным, Необходимо волю разума и устремление души согласовать Привести к единству Если такое единство будет достигнуто Парус вашей души наполнится ветром внешнего намерения И устремит вас прямо к цели Маятникам выгодно, чтобы человек был серой личностью Винтиком, работающим на монстров Самореализация человека для маятника губительна, потому что свободная личность работает не на маятник, а на свое развитие и процветание. Поэтому с самого детства человеку внушаются общепринятые нормы и правила, делающие его удобным и послушным приверженцем. С одной стороны, есть позитивная необходимость научить человека нормально существовать в этом мире. Нарушитель общепринятых норм становится либо неудачником, либо изгоем. Но, с другой стороны, такое внушение сильно заглушает индивидуальную неповторимость личности. В результате чего люди не могут определенно сказать, чего же они на самом деле хотят, и не знают, на что способны? Вы способны создавать великолепные шедевры искусства, делать гениальные открытия, добиваться выдающихся результатов в спорте, бизнесе, любой профессиональной деятельности. Для этого вам требуется всего лишь обратиться к своей душе. Она имеет доступ к любым знаниям, произведениям и достижениям. Просто вы еще не просили ее об этом. Любые шедевры говорят на языке души. Чем бы вы ни занимались, ваша работа произведет впечатление только в случае, если она идет от вашей души. Разум может собрать новую версию дома из старых кубиков, но этим никого не удивишь. Разум может сделать безукоризненную копию, но оригинал способна создать только душа.